Глава вторая. Откуда у него этот шрам? Невольно отмечаю тонкую красноватую линию над бровью. Хотя умом понимаю, что мне не должно быть никакого дела до того, как парень выглядит. Наверное, он успел ввязаться в очередную драку. Характер у Грома взрывной. Ничего удивительного. «Уверен, вы хорошо поладите», — заключает декан, и его раскатистый голос выводит меня из ступора. Осознаю, что мои глаза буквально приклеились к Грому. Злюсь на себя за такую реакцию — Отворачиваюсь и прохожу вперед мимо него, потому как декан опять предлагает присесть. Опускаюсь в кресло, стараюсь успокоиться. Бывший парень вернулся в универ. Разве это проблема? Ерунда? Тем более гром никогда не отличался примерной успеваемостью. Вряд ли он будет часто здесь появляться. Да мы вообще можем не пересекаться. Вот только почему декан так странно выразился? Хорошо поладите. Зачем нам с ним вдруг? Ответ приходит, едва успеваю об этом подумать. «Богдан пропустил несколько месяцев», — говорит декан. «Теперь ему нужно многое наверстать по учебе. Вместе вы справитесь быстрее». «Вместе?» — вылетает у меня чисто автоматически. «Да, Александра». Он слегка хмурится. Видимо, мой голос звучал гораздо более эмоционально, чем обычно. У тебя высокие показатели в этом семестре. Вот и поможешь Богдану разобраться с пропущенным материалом. Учеба вместе с Громом, ежедневное общение, встречи. Звучит, как мой самый худший ночной кошмар. Боюсь, не получится. Стараюсь больше не показывать, Лишних чувств и говорит спокойно. «У меня сейчас новый проект. Почти не остается свободного времени. Нужно успеть подготовить все для конференции». Декан переводит взгляд на папку, которую держит в руках. «А у вас раньше был общий проект», — вкрадчиво замечает он, листая страницу за страницей. «Да», — хрипло подтверждает гром, и меня напрягает один лишь звук его голоса. «Тогда и этим проектом занимайтесь вдвоем», — заявляет декан и выразительно смотрит на меня. «В нашем университете ценят умение... Эффективно работать в команде. Это всегда влияет на итоговый рейтинг. Просто отлично. Декан ясно дает понять, что отказаться нельзя. И это странно. Подозрительно. Обычно такими вопросами занимается куратор, или кто-то из преподавателей. Распределяют проекты, назначают кого-то в пару. А у нашего декана совсем другой уровень. «Раз все решено, больше вас не задерживаю», улыбается мужчина и кивает на дверь. Хоть меня так и подмывает поспорить с его решением, Понимаю, это очень плохая идея. Придумаю что-нибудь потом. Найду способ. А пока... Прощаюсь и поднимаюсь. Выхожу из кабинета, намеренно ускоряя шаг. Но, конечно, от грома так просто не убежать. Он настигает меня за дверью приемной, перерезает дорогу, мешая пройти вперед. Нависает надо мной. «Поговорить надо», — бросает парень. «Опаздываю на лекцию», — роняю глухо. «Пробую его обойти, но он пользуется тем, что коридор здесь узкий, так просто не ускользнуть. Останавливаюсь». Спокойно встречаю его горящий взгляд. «А я ведь прокручивала эту встречу в памяти. Раньше. Много раз. Понимала, мы все равно однажды столкнемся. А потом мне, наконец, стало безразлично. Чувства ушли. Боль схлынула. Зачем он вернулся?» «Почему именно сейчас?» «Еще и прохода не дает». «Перевожу дыхание и ровно говорю». «Пожалуйста, дай мне пройти». Гром отрицательно качает головой. Его массивная фигура полностью преграждает проход. «Кажется, с тех пор, как мы виделись в последний раз», Он стал только еще выше и крупнее. «Найди кого-нибудь другого для подготовки к занятиям», — говорю, нервно дернув плечом. «Из нас команды не получится». «Нет», — отрезает. «Я уже выбрал тебя». Фраза обжигает. Звучит так, будто он... Договорился обо всем с деканом. Но я понимаю, что это уже фантастика. Как бы Гром такое устроил? «Я тебя заберу после пар», — невозмутимым тоном продолжает парень и, склонив голову к плечу, усмехается. «Нам надо многое наверстать». В его глазах сейчас такие искры горят, что про учебу речь явно не идет. «Не получится», — отвечаю спокойно. «У меня другие планы». Убираю ладони в карманы джинсов, чтобы скрыть то, как подрагивают мои пальцы от сдерживаемых эмоций. «Как же сильно!» «Гром меня бесит. Как же он...» «Что за планы?» — спрашивает парень, прищуриваясь. Наталкиваюсь на флешку, которую механически сунула в карман чуть раньше. На ум приходит Лазарев, и тут же всплывает его предложение о встрече. Поэтому, недолго думая, выпаливаю. Свидание.